Свинцовый дождь перестал преследовать шустрые цели. Пули, словно по неслышанной команде, вдруг стали бить с очень большим упреждением в те места, куда Фев с Рудиком намеревались переместиться. Им, словно коридоры, обрезали непроходимыми свинцовыми стенами с обеих сторон. И эти стены начали очень быстро сдвигаться. Паром мгновений, и они встретятся, размолов обоих мутантов в мясной фарш. Фев мощным ментальным усилием поднял еще одного бойца, швырнул его на другого, но это было уже из последних сил. Телекинез весящие более сотни килограммов вместе с оружием и снаряжением, требовал очень больших затрат внутренней энергии, как и скоростное перемещение. Быстро двигаться шамы умеют в случае необходимости, но очень недолго, так как короткие нижние конечности не приспособлены к продолжительному бегу. Рудик, напротив, мог бежать быстро и долго, Но с ментальными способностями у него было неважно. Максимум, на что он был способен, так это усилие мысли заставить автоматчика споткнуться. Вот когтем полоснуть по артерии или кончиком хвоста горла вскрыть — это да, это он мог. Но сразу три очереди распороли землю в том месте, куда спир собирался прыгнуть и врезаться в гущу отряда боргов, сея смерть направо и налево. Увы, не получилось. Хома оказались хитрее — Оставалось только еще мгновение пометаться туда-сюда, пока очереди раскаленного свинца не скрестятся на его теле. Но не скрестились. Внезапно оба глаза того пулеметчика, что планомерно отсекал Рудику пути к наступлению и отступлению, взорвались кровавыми фонтанчиками, а у его соседа кадык на мгновение превратился в алый гейзер, прыснувший фонтаном на полметра вперед. И борги растерялись. Спереди два опасных мутанта, а сзади их кто-то расстреливает, словно в кире. Отеряться в бою никак нельзя. Двое красно-черных крутанулись на 180 градусов, собираясь располосовать очередями тех, кто тыло, Но пока крутились, сами поймали по пули. Один в плечо, что при должном уходе лечится, а второй в лоб, что уже незлечимо. Еще один борг рванул из-под сумка гранату, кольцу которой был привязан тросик, дернуть посильнее, и смертоносное зеленое яйцо уже готово к броску. Но что-то пошло не так. Наверное, псиблокатор в вколотый перед боем, перестал действовать. То ли из-за огромной дозы адреналина, то ли из-за зашкаливающего сердцебиения, в ускоренном темпе разгоняющего кровь по телу. Иначе зачем бы бойцу со всей силой, кроша зубы, вбивать в свой разъявленный рот гранату а после поворачиваться лицом к оставшимся боевым товарищам. Само собой, взрыв разнес Борговцу голову, и Рудик чудом уклонился от летящего ему прямо в морду куска затылочной кости. А вот товарищам теперь уже обезглавленного красно-черного не поздоровилось. Одного осколки убили на месте, а двух других посекли очень серьезно. Одному оторвали кисть руки и раскололи в крошку нижнюю челюсть второму попали в паховую броневую накладку, вбив ее в тело до самого копчика. И на этом бой закончился. На земле бурой, от не успевшей впитаться крови, лежали убитые и корчились трое раненых, на первый взгляд неспособных к дальнейшему сопротивлению. — Это что был за перформанс с гранатой? — спросил Рудик, уставившись на фыфа. — Ты мне чуть харю куском хомовского черепа не расплющил. «Возможно, она после этого стала бы выглядеть чуть поприличнее», сказала Настя, подходя ближе. «И да, пожалуйста, за помощь не стоит благодарности. Кстати, убирать за собой никого тут не учили». С этими словами она тремя точными выстрелами из автомата вложила по пуле между глаз каждому из раненых, прекратив их мучения. «Зачем?» — поинтересовался Данила, отставший от Насти буквально на пару шагов. что вечные были» к воинскому делу уже не способные. «Да ну!» — усмехнулась Настя, глазами показав на пистолет в руке одного из свежеубитых. «Этот увечный, кстати, не смотри, что яйца всмятку. Готовился тебя напоследок пристрелить перед тем, как отправиться в край Вечной войны. Так что и тебе, пожалуйста, без проблем, обращайся, если что». «Так-то она права», — пробормотал Фев. «Раненый враг — это не обезвреженный враг» обезвредить которого можно только одним способом. «И, благодарю, вовремя вы подоспели. Еще бы пару секунд и...» «Ну, это еще вопрос», — перебил его Рудик. «Я, например, только разогрелся». «В следующий раз тебя, разогретый, я точно спасать не буду», — стальным голосом бросила Настя. «Хватит вам собачиться», — сказал Данила. «Живы, и слава священному мечу». «А где Руд? Ее никто не видел». Рудик, собиравшийся ответить Насте что-то едкое, запнулся. «Руд, она же...» «Бегом!» — бросил Фев. И, несмотря на жуткую усталость после ментального перенапряжения, бросился туда, где в последний раз видел мелькнувшее белое платье. А остальные побежали за ним. Хотя Данила с Настей не совсем понимали, куда несется Шам, но догадывались. И потому не отставали. Руд лежала за пригорком на котором ее настигли минимум четыре пули. Именно столько кровавых пятен растеклось на ее груди. Небольших, пуля калибра 5,45, имеет совсем крошечное входное отверстие. Правда, войдя в тело, она зачастую из-за малой массы и большой скорости теряет устойчивость и начинает вращаться, формируя внутри тела совершенно жуткий раневой канал. Фэв, хорошо знакомый с оружием Хома, Именно об этом подумал в первую очередь. А мгновением позже, сопоставив мертвенную бледность лица Рут и активность мозга, словно на ладони видимую для всего его уровня, понял все. Рут была еще жива и даже нашла в себе силы улыбнуться. «Вы пришли», — прошептала она, — «и вы живы. Это хорошо. Значит, все было не зря». Она перевела взгляд на Фифа. «Поцелуй меня, любимый. Пожалуйста». Шам встал на одно колено, наклонился и поцеловал девушку в ледяные губы. По его глазным щупальцам текли слезы. «Мне очень холодно», еле слышно прошептала Рут. «Наверное, это плохая примета надевать платье мертвой невесты». Она попыталась улыбнуться снова, и тут ее взгляд остановился, словно она увидела меж черных туч, нависших над зоной, что-то очень важное для себя. Фиф схлипнул, и положил ладонь на лицо умершей. Все, что необходимо мертвому, не закрывшему глаза, это немного тепла от живого тела для того, чтобы веки могли опуститься, ведь они и коченеют первыми. Больше мертвым от живых ничего не нужно. Если б он меня поцеловал, я бы тоже умерла. Тихо пробормотала Настя, и, поймав на себе укоризненный взгляд Данилы, пожала плечами. «Ладно, чушь сморозила». Мне тоже тошно, между прочим. Хоть она и восторженная дурочка была, конечно. Но умерла героически, ничего не скажешь. Фев замер на мгновение, мысленно прощаясь с Рут, Потом подумал немного, и ногтем, больше похожим на твердый, острый коготь, срезал с головы мертвой девушки небольшую прядь волос. После чего поднялся, тряхнул головой, сосредоточился. Сил у него было совсем ничего, но копать могилу было нечем. Возможно, у мертвых боргов были саперные лопатки, да и на кладбище раскрытых могил предостаточно. Клади тело в любую, да засыпай сверху. Но фыфу эта возня вокруг девушки, отдавшая жизнь за него с Рудиком, была противна. Да и как снять с души камень, только что вросший в нее намертво? Как приглушить его тяжесть, из-за которой сердце вот-вот разорвется? Только с ревом, воплем, ударившим в небо зоны, выплеснуть из себя все оставшиеся силы, которые беречь теперь вроде бы уже и незачем. Пригорок, за которым лежал руд, внезапно поднялся вверх на метр, выдрался из земли, хотя сам был землеве, густо поросшей серой чахлой травой. Болтая в воздухе тонкими травяными корнями, похожими на спутанные грязные волосы, пригорок сместился в сторону и медленно опустился, накрыв собою мертвое тело Рут. Фев же, выложившись полностью, рухнул на землю. Единственный глаз Шама неподвижно уставился в небо. «Не могу поверить», — схлепнул чувствительный Рудик. «Такая молодая, красивая. И все. Нет ее больше с нами». «Все это, конечно, трогательно, но, по-моему, у нас еще один труп», — сказала Настя. «Не обязательно», — произнес Данила. «Похоже, на обморок от потери сил. Может, и не помрет». «Я знаю, что делать», — сказал Рудик, утирая лапой выступившие слезы. «Сейчас все будет». Он сбегал к месту битвы и принес оттуда слегка помятую зеленую флягу, после чего наклонился над фифом и влил в его полуоткрытый рот немного прозрачной жидкости. Шам немедленно подал признаки жизни, подскочил и принялся отплевываться. «Странно», — заметил Рудик, — «чего плюешься?» — Вроде я слышал, что ваше племя спирту любит. Вон как тебя с него подбросило. Фэф, закончив плеваться, утер рот рукавом и сказал. — Спасибо, конечно, но больше так не делай. Я после определенных событий завязался алкоголизмом. Спиртное Шамов действительно бодрит, ментальные способности усиливает, но у него, как и у любой аномалии, есть обратный эффект — разжижение мозгов. Не хочу деградировать, понимаешь? Как нажрусь, в псевдо -свинью превращаюсь, даже хуже. Самому на себя смотреть противно. То и у людей так, — кивнул Данила. Хмельное зелье многих убило, более чем пороховое. Кто к нему крепкое пристрастие имеет, редко до полста зим доживает. Многих великих воинов оно сгубило. — Вот и я о том же, — хмуро кивнул Фыв. Тут без спирта тошно. Не успели сюда прийти, и уже Рут потеряли. «На войне, как на войне!» — вздохнул немного успокоившийся Рудик. «Все мы знали, что можем в черном поле сгинуть, как многие до нас. Но пошли же за тобой!» Рут тоже знала, чем рискует, и приняла достойную смерть. «Да будет легкий мой путь в крае вечной войны!» «Да будет так!» — в один голос произнесли все остальные. После чего Настя сказала. Не думаю, что Рут одобрила бы долгие сопли и слезы возле ее могилы. Мы пришли сюда дело сделать, так давайте сделаем его. Красиво сказано, хмыкнул Рудик. Ну и какие дальнейшие действия? Есть идеи у кого? Есть, поморщившись, сказал Фиф. Все-таки маленькая этой твоей гадости в мой желудок попала, встряхнула организм. Потом, конечно, хреново мне будет. «Но сейчас я отчетливо вижу кое-что. Ментально, разумеется». «Что именно видишь?» — поинтересовалась Настя. «Нашу цель», — сказал Фыф. «Но прежде чем мы к ней пойдем, давайте соберем оружие. Оно нам точно не помешает».